Оскорбленной невинности. Там нам вслед подстрелять начал, но несерьезно. Я с полицейского пистолета. Вот же театр, так не зеленый, он теперь, а черный. И тут бегству нашему приходит конец. Горючка вышла, говорит Шверюга. Как мы до госпиталя дотянули ума, не приложу. Нужно идти в городской магистрат, оклемался наш Костоправ, все объяснить, организовать вакцинацию.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 Развалин, чтобы отсидеться поблизости, нет, потому что и домов никаких здесь не было. Парковая зона. Но деревья в основном зимой на Росток пустили, Одни пеньки торчат. Яицерезы надо всем городом осветительные ракеты вывешивают. Вот я такая уж важная персона. Автомат мой самодельный водил еще когда в кусты выкинул. У господина военврача по уставу должен быть личный десятизарядный фельдмаршал. На бою скобура у господина военврача набита слабительным дырвотным, чтобы пациент, значит, с двух концов несло. Шоферюга, значит, будет ей резав по одному хватать, а я их таблетками пичкать стану для понижения боевого духа. И слышу я какой-то шум в конце бывшей ли. Только... Собрался я врача с Шверюгой на землю положить и сам положиться. А уже поздно. Подлетает к нам длиннющий черный ураган, не как в герцкосом гараже конфискован. Сирена не работает, и фары не горят. Я даже лопат свою смертоносную захватить не догадался. Ладно, думаю. Если они сразу стрельбу не откроют, одного-двух я с собой прихватить успею. Да и до дориком помирать не станет, не та порода.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 Сознание мое покинул бойцовый кот Гак, лихой курсант, парень хороший, но глуповатый. И снова я стал самим собой полковником контрразведки, гигоном, наследным герцогом Алайским. Глава вторая. Доклад мне был подробный и обстоятельный.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 и в который раз удивлялся, что у нас с ним совершенно разные голоса. Все-таки хороша эта система, двое в одном. Катяру, как видно, принимали за полного болвана, полным-то болваном как раз и не был, и обсуждали при нем совершенно серьезные вещи, смысл которых мог понять только полковник Гигон. Вот господин Корней открывает Гагу глаза.